Жил в нашем заводе старик один по прозвищу Коколаня. Семьи у Коколаня не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей, не знает ли кого, а соседи и говорят. Недавно осиротела семья Григория Потупаева. Старших-то девчонок в барскую рукодельню взяли, а одну девчонку по шестому году никому не надо. Вот ты возьми ее. Знавал я Григория, да жену его тоже. Оба веселые и ловкие были. Если девчонка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет. Праздничный день, и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит полна изба народу, больших и маленьких. У печки девчонка сидит, а рядом с ней кошка. Девчонка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно. Поглядел, как Иване на девчонку, и спрашивает хозяйку. Это у вас Григорьева-то девчонка? Она самая. мало одной то так еще кошку граную подобрала. Отогнать не можем. Теперь еще ее корми. А может, девчонка ко мне жить пойдет? А ты, деда, хоть кто? Я вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю. Тот козёл особенный. Ну да, ладно. Пойдешь ко мне жить, так все про него расскажу. Даренку тоже возьми. Гляди, какая хорошая. Хозяйка слышит их разговор. Рада, радехонька. Стала скорее Даренкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал. Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трется у ног, да мурлычет. Правильно придумал. Правильно. Вот и повел какованя сиропку к себе. Идут по улицам, и кощенка ободранная за ними попрыгивает. Так и стали жить вместе. дед Кованя, сиротка Даренка, да кошка Муренка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житья не плакали, и у всякого дела. Кокованя с утра на работу уходил, Дарёнка в избе прибирала, похлёбку да кашу варила, а кошка Мурёнка мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело им. Старик был мастер сказки сказывать. Дарёнка любила те сказки слушать. Только после всякой сказки Дарёнка напомнит. Деда, про козла-то скажи, какой он? У Козлатова На правой передней ноге Серебряная копытца В каком месте топнет этим копытцем Там и появится другой камень Раз топнет Один камень Два топнет Два камня. А где ножкой бить станет, Там груда дорогих камней. Как зима в полную силу вошла, Стал какованя в лес собираться. Уложил на ручные санки сухари, Припас охотничий. Дарянка тут давай просить. Я иду с собой. Может, я серебряные копытцы увижу? Что ты, что ты, Даренка? Делали зимой по лесу маленькой девчонки ходить. Замерзнешь еще. Возьми меня с собой. У тебя же там балаган хороший, сочагом за кошечкой. И на лыжах я маленькую уменью. Ну ладно, возьму. Только в лесу не реветь и домой не проситься. Даренка вмиг узелок себе навязала, лоскуточков взяла, кукле платье шить, ниток клубок, иголку, да еще верю. Жаль Даренке кошку свою оставлять. Гладит ее на прощание. Мы в лес пойдем, а ты, Муренка, дома, не лови. Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет. Правильно придумала, правильно. Пошли, какованя с Даренкой. Все соседи дивуют. Из ума вышел старик. Такую маленькую девчонку В лес зимой повел. Как стали каковами с Даренкой Из завода выходить, Слышат, мяукает кто-то. Оглянулись, а это Муренка бежит. Хотела Даренка кошку поймать, Да домой унести только к детям. Так втроем до балагана и добрались. Даренка хвалится. Веселее так-то? Ну, известно. известно веселее. окошка кошка Муренка клубочком у печки и звонко мурлычет. Справильно говоришь, справильно. Козлов в эту зиму много было. Это простых козлов. Как. Какованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них скопилось, козлиного мяса на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить. Да как Даренку в лесу оставить? А Даренка попривыкла в лесу-то. Сама говорит старику. Садил бы ты завод за лошадью. За лошадью, за да лошадью. Сам про это думал. Да забоишься, поди, одна-то. Ха, не забоюсь, ты только поскорей выращайся. Ушел каковами. Осталась даренка смурена. Днем-то привычно было без какого а темнеть стало, да Только глядит, Муренка лежит спокойнохонько, даренка и повеселела, села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит, лесу какой-то. Как ближе подкатился, разглядела. Это козел бежал. Ножки тоненькие, головка легонькая, а на рожках по пяти веточек. Выбежала Даренка поглядеть, а никого нет. Подождала, подождала...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 Скучненько стало Даренке. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нет. Тут вовсе испугалась Даренушка. Из балагана выбежала кошку искать. Ночь месяц, качивает. И козёл тоже будто разговаривает. Потом стали по костным ложкам бегать. Бежит, беги, козёл, остановится и давай копытцами бить. Долго они так бились. Потом к балагану воротились. Козел на крышу И давай по ней Серебряным копытцем бить. Как искры Из подмостки до камешки Посыпались красный Голубые Зеленые бирюзовый Сейчас К этой поре Какова не вернуть? Узнать, чего его балагана не может. Весь он, как ворох дорогих камней. Наверху козёл стоит, и все бьет серебряным копытом. А камни сыплю, кан сыплю. Вдруг муренка скок туда же. Встала рядом с козлом, Громко мяукнула И не муренки Ни серебряного копытца не стало Какованя сразу полшатки камней нагреб Додаренка запросил Деда, не трой, не трой Завтра днем еще на это поднеси Только к утру -то Снег большой, все камни и засыпали. Перегребали потом снег-то, до да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько какованя шапку набрёт. Всё бы хорошо, да мурёнки жалко. Больше её так и не видали. Да и серебряные копыты. Тоже не показалось. Потешил раз и будет. А по тем лошкам, где козел скакал, Люди камешки находить стали. И еле ломок, и хризалитами.